Алые паруса и дальние страны. Выборг отстоит от Санкт-Петербурга километров на 130. Эта цифра, конечно, обвалилась мне на голову с потолка вместе с больничным тараканом. Алексей Константинович, я вчера был в Выборге, возбужденно рассказывал мне наш физиотерапевт. Вы себе не представляете, как там замечательно. Все очень дешево. И водка, и вино, и бляди так и стоят. Совершенно дешевые. Вообще бесплатные. Им там работы нет. «Поедемте, Алексей Константинович. А что?» То же самое он не в состоянии самостоятельно пережить Выборга, рассказал урологу. «Выборг, что ли, прокатиться?» — задумчиво спросил уролог. «Да он все врет», — сказал я. Но червячок сомнения остался. Я никак не мог взять в толк, что же там такого хорошего в Выборге, чтобы там сумел отдохнуть даже маленький, хроменький, тихий физиотерапевт. Оказалось, что это маска. Физиотерапевт почти не пил, но как-то раз урологу удалось это дело подкорректировать, и тот не вернулся ночевать в свой Зеленогорск, где жил с женой. Да он буйный зверь, просто изумлялся уролог, живописуя мне физиотерапевта. Надо же! Физиотерапевт пришел на работу зеленый, с бегающими глазами, слабо отдуваясь, взор не фиксировал. Вышло, что он и вправду зверь. Прихожу я домой утром. Жена посмотрела и говорит «Козел!» И я загорелся тихой, спиртовочного огня мечтой прокатиться в Выборг, где я не буду никогда в его тертых джинсах, в это волшебное место, где последний бумажный пароход с бледями отходит в круиз через каждые пять минут, где все дешевле на 50 копеек, где финские башенки, и местность вся помещается в табакерку, оборачиваясь не то городком, не то чертиком, Но только денег на билет у меня никогда не было. Туда стал ходить комфортабельный поезд, портить роскошью неприхотливых бледей, и билет получался очень дорогой. И выбор остался мечтой из сказки про царское село, где Максим и Федор со всеми своими петушиными кремлями и курскими вокзалами... А теперь выяснил, что мне, по секретной причине, можно поехать туда вообще бесплатно, насколько захочу. Но я уже не хочу. Должна оставаться недосказанность... К тому же я уверен, что поезд по фамилии, по-моему, Репин там всех избаловал. Останусь один на перроне с чемоданом и в тихом сумраке присвистнул.